Глава 6. Праздники продолжаются или что скрывает советник? У вас когда-нибудь возникало чувство, что вас используют, причем в наглую, но при этом стараются сделать вид, что вам это кажется? Вот именно такое чувство у меня и возникло. И с каждой секундой оно все нарастало. Кому-то сегодня будет плохо. Это я могу гарантировать. Все дело в том, что мне доставили очень необычный заказ. Я бы даже сказала, смертельный для некоторых. И ведь утром ничего не предвещало беды. Проснулась в отличном настроении, обсудила с Арчанкой, что лучше надеть, и помогла ей в оформлении зала. А перед приемом решила заглянуть в лабораторию и поработать. Заказов набралось много, моя жадность предвкушающе потирала ручки. За пару часов я сделала почти все заказы, и тут мне в руки попала бумажка с очень редким эликсиром. Нет, приготовить его я могла совершенно спокойно, но что-то в глубине души не давало покоя. перерыла предыдущие заказы и убедилась в достоверности своих предположений. К сожалению, они оправдались. Это было не очень хорошо. Картина вырисовывалась крайне негативная, и нужно было с кем-то посоветоваться. Пришлось взять оба листка и попросить охранника отвести меня к советнику. Думаю, такими делами должен заниматься он. Кнер Тобиа с моего прихода не ожидал и был сильно недоволен, что его побеспокоили. Правда, меня это не трогало. Я пересекла кабинет, села в кресло и протянула ему принесенные бумаги. Он взял листки, прочитал и пристально посмотрел на меня. Кнёртобиас, а что у вас тут происходит?» Я закинула ногу на ногу и обратила свой взор на советника. «Вы о чем?» – удивился он, хмуро глядя на меня. Кивнула в сторону бумажек. «И что?» «Видимо, меня не поняли. Или он с таким еще не сталкивался?» «Вы знаете, что собой представляет эликсир Кореа?» Спросила я. «Это афродизиак для влечения». «Отлично, хоть это он знает». «Хорошо, а что бывает, если смешать его с любовным зельем?» «Вы мне решили экзамен по алхимии устроить?» Разозлился он. «Нет», — честно ответила я. «Просто стало интересно, в какую... Э -э -э ситуацию я попала». «Кнера, я вас не понимаю». Он откинулся в кресле. «Эликсир Кареа сам по себе не опасен», — начала объяснять я, глядя ему в глаза. «Но если его смешать с любовным зельем, то получится очень сильный приворот. Тот, кто его выпьет, не просто влюбится, он будет желать только одного конкретного человека во всех смыслах и при постоянном применении может сойти с ума за пару месяцев». Советник удивленно приподнял брови, перевел взгляд на принесенные мной листы и снова посмотрел на меня. «Может, это два разных заказа, не имеющих под собой никаких оснований для данных выводов?» – услышала я, и очень захотелось его чем-нибудь треснуть. «Конечно, вот только почерк одинаковый», – улыбнулась я. «Так что это возвращает нас к вопросу о том, что тут у вас происходит». Он поджал губы и одарил меня хмурым взглядом, но я не испугалась. Могу повторить, что ничего не происходит, а заказчик может просто не знать о действии двух этих зелий. В этот момент я почувствовала себя полной дурой. «Нет, честно. Вот прямо казалось, что меня за идиотку держат». Причем советник говорил довольно уверенно. «Если бы при этом в его глазах не отражалась тревога, то я бы поверила. Но раз он не хочет играть на одной площадке, будем действовать по-другому». «Хорошо», — я встала с кресла. «Раз вы уверены, что опасности нет, то я сделаю эти заказы и отдам». «Постойте». Остановил он меня, когда я подошла к двери. «Кнера. Думаю, с ними можно повременить». В крайнем случае скажете, что ингредиенты закончились. Я не смогла сдержать ухмылку, и кто же из нас лжет? Договорились, кивнула советнику и вышла из кабинета. Близилось время приема, и надо было переодеться, и хорошо бы выяснить, кто заказчик этих зелий. Сомневаюсь, что это случайный заказ. Это по-любому девушка. Предполагаю, что одна из бывших любовниц принца. Кто еще захочет приворожить парня таким жестоким способом? И главное в итоге, виноватой могу оказаться я, как составитель зелий. А оно мне надо? На прием корчанки я надела легкие штаны и укороченную тунику в тон волосам. Мырма обещала интересные развлечения, и в юбке там делать нечего. Кира также надела штаны и рубашку. Должна заметить, что сегодня мы практически не выделялись на фоне придворных дам. Те явились не в платьях, а в штанах. Видимо, прием, устроенный дриадой, произвел на них сильное впечатление. Но и отличие все же было. Дамы были в костюмах из дорогих тканей и не могли обойтись без украшений. Посмотрим, что приготовила Мырма. Итак, мы вошли в зал. Кругом была степь, сухая земля, покрытая трещинами, пара кустарников, едва колышущихся на ветру, и адская жара. В центре несколько шатров из шкур животных, а на земле накрыты столы. Точнее, на обычных пледах стояли закуски и напитки. Мне понравилось, а придворным придется привыкнуть, ведь чтобы поесть, им нужно будет сесть на плед, а не на стул. Люблю походную жизнь. Самое главное, что еда у орков довольно простая. Несколько видов мяса со специями, копчености, немного овощей. Все же выращивать их на такой земле довольно трудно. И сыры. Напитки тоже не отличались разнообразием. Вода, сок местного растения и, конечно, крепчайшая арчанская настойка на степных травах. Зеленая жидкость с приятным запахом полыни и колоссальным количеством спирта. Ммм, давно хотела попробовать, но возможности не было. Орки ее делают только для себя, никому не продают и не делятся секретом изготовления. Может, мне удастся раскрыть эту тайну, все же это немного связано с алхимией. Поскольку общего стола не было, гости разделились на небольшие группы. Кира, Мырма, Шарта и я оказались на одном пледе, а остальные участницы сели на соседний. Слева от нас восседала королевская чита и советник, причем для них были подготовлены подушечки для удобства. Остальные устроились с минимальным комфортом. Если честно, то я втайне немного злорадствовала. Не люблю аристократов, слишком много о себе мнят, а на самом деле большая часть просто пустышки. Я сразу потянулась к мясу, очень хотелось его попробовать. Слышала, что орки очень хорошо готовят. Положила на тарелку приличный кусок, достала нож и, отрезав немного, попробовала. Ммм, блаженство. Специй в самый раз. Мясо чуть ли не таяло во рту. Я была в экстазе. Краем глаза заметила, что часть гостей шокированно смотрит на меня. Видимо, в их понимании я должна питаться только травой и листьями. А еще мне очень хотелось попробовать зеленую жидкость, стоящую рядом со мной. Мырма правильно истолковала мой взгляд и тут же налила всем. Мы чокнулись и выпили. Ух, вот это пробрало. Прямо за душу взяло. Вкус довольно приятный, а вот опьянения никакого. Жаль. С другой стороны, это даже хорошо. Скоро начнутся развлечения, и я обязательно в них поучаствую. Думаю, у орков в этом плане все намного интереснее, чем у дриад или эльфов. Тем временем гости немного повеселели, видимо, настойка дала о себе знать, и стали переговариваться. Вечер оживился. Я успела заметить, что советник к алкоголю не притрагивался и постоянно кидал взгляды в одну сторону. Проследила за ним и увидела всю ту же девушку с разноцветными волосами. Она поглядывала на принца и томно кусала губы, стараясь привлечь его внимание. Готова поспорить на все свое состояние, что это она делала эти заказы и о свойствах зелий девица знает. Но доказать это я не могла, поэтому решила не обращать внимания до поры до времени. Наевшись от пуза и выпив несколько стопок настойки, мы пошли развлекаться. Для начала предлагалось посоревноваться в стрельбе из лука, и самое обидное, меня не пустили. Видите ли, я эльф, поэтому соревноваться со мной нет смысла, все равно выигрываю. Мне кажется, они просто струсили. В любом случае пришлось стоять в сторонке и наблюдать за остальными. Но делать это с пустыми руками не стало и взяла с собой бутылочку настойки. Не хотят пускать на состязание, будут слушать мои лесные комментарии. Первым к черте вышел смазливый придворный, одетый во все красное. Взял лук, стрел и прицелился. Выстрелил и промазал. Стрела угодила в стену. Бедная его жена. Прокомментировала я так, чтобы окружающие меня услышали. Почему? Нахмурилась шарта, явно не улавливая связь. Если он с пяти метров в цель попасть не может, то про постель и думать страшно. Когда до подруг дошел смысл сказанного, они чуть не поперхнулись напитком. Некоторые гости тоже постарались скрыть улыбки, а Мазила сделал вид, что не слышал моих слов. Остальные старались попасть в цель, дабы не слышать моих комментариев, но я отрывалась вовсю. Пятая рюмка оркской настойки сделала меня легкой и воздушной, мужчинам было чего бояться. Но тут им на выручку пришла мырма и объявила, что следующим развлечением станет возможность приручить дикую лошадь Круа. Это были мощные животные, небольшого роста, с широкой грудью, короткой гривой и хвостом. Так как мырма магии не владела, то попросила меня помочь ей. Я взяла ее за руку и велела представить картину, как должно все выглядеть. Через пару минут перед нами появился загон из толстых бревен. За ним несколько смирно стоящих круа. Они флегматично рассматривали нас и не пытались убежать. Главной задачей было оседлать лошадку без помощи подручных средств. Естественно, я захотела попробовать, но мне опять не позволили. Советник сказал, что такое развлечение не для девушек. Вдруг покалечусь, а мне еще в конкурсах участвовать. Ну где справедливость? Подруги лишь сочувственно покачали головами, но от комментариев воздержались. Смельчаков оказалось всего трое, остальные решили побыть сторонними наблюдателями. Принц, кстати, тоже не изъявил желания соперничать, чем несказанно огорчил меня. Ну кому нужен такой жених? Хотя Эльвария будет рада любому. Она так и вертится рядом, преданно глядя в глаза и ловя каждое его слово. А разноцветная вертихвостка пожирает ее ненавидящим взглядом, но близко не подходит. Интересно, почему? Неужели у нас привилегий больше, чем у придворных? После того, как мне отказали, наблюдать за зрелищем стало неинтересно, но я все же решила посмотреть. Первый же мужик, все тот же, одетый в красное, потерпел поражение. Попытавшись подойти сзади, получил копытами в грудь. Хорошо, что еще жив остался. Второй претендент был умнее и попытался для начала познакомиться с животным. Подошел, протянул руку и чуть не лишился пальцев. Я начала смеяться еще после первой попытки, а на второй осторожно сползла на пол и постаралась не завыть от умиления. Просто у того парня такое растерянное выражение лица было, зато реакция превосходная. Кстати, мое поведение многим не понравилось, но я делала это специально. Боюсь по-другому, внизу рейтинга мне никак не оказаться. а выставляя себя немного буйной, можно скатиться вниз. Кира мою позицию понимала и делала то же самое. Мы вместе ухахатывались над неудачными попытками и комментировали самые веселые. Потом все гости вернулись к импровизированным столам. Я указала подругам на незаконченную бутылочку, и мы продолжили веселиться. После шестой рюмки мне стало совсем хорошо. Потянуло на приключения. Конец вечера я не запомнила. А утро встретило меня жутким похмельем. Голова раскалывалась, в горле пересохла, неимоверно хотелось пить. С трудом открыла глаза и попыталась встать с кровати, но тело отказывалось слушаться. Проснулись? Послышался из глубины комнаты ехидный голос советника. Я резко села и застонала от боли. Сфокусировав взгляд, увидела, что он сидит в кресле и смотрит на меня с усмешкой на губах. В больную голову тут же прокрались нехорошие мысли. «Надо отсюда бежать», – заорала интуиция. «Не получится, мне плохо», – отметил желудок. Попыталась вспомнить, что было вчера, но не получалось. «Что вы тут делаете?» Решила начать издалека. «Жду, когда вы проснетесь и придете в норму», – соблаговолили ответить мне. «А что на мне надето?» Закралась неожиданная мысль, и я постаралась незаметно оглядеть себя. «Уф, ну хоть пижама на месте!» И не стыдно из-под одеяла вылезти. Стараясь не очень сильно встряхивать организм, осторожно слезла с кровати и, подойдя к свободному креслу, опустилась в него. Все это время советник хранил молчание и наблюдал за мной. «И о чем вы хотели поговорить?» Я подняла глаза на гостя. «О вашем вчерашнем поведении». «А что не так?» – нахмурилась. Этот гад улыбнулся и поведал мне о моих же приключениях. Точнее, после его слов в голове стали возникать картинки минувшего вечера. После состязания с Круа Мурма решила научить всех танцевать. Естественно, я была только за. Танцы у орков были специфичными. Под бой барабанов нужно было прыгать и поднимать ноги вверх. Чем выше, тем лучше. Хорошо, что в тот вечер на мне штаны были. Напрыгались мы вдоволь так, что ноги начали болеть. Потом кто-то из аристократов заявил, что его перепить невозможно. Тут возмутилась Кира. И они около получаса соревновались друг с другом. В итоге отрубились оба. Пришлось тащить демоницу в кровать. Принцесса тоже решила привлечь к себе внимание и для храбрости выпила несколько рюмок на Вот только проблема в том, что раньше она никогда столь крепкий алкоголь не пила, и у нее начались глюки. Ильвария кидалась на всех с поцелуями и признаниями в любви, правда посвящала их все принцу. Но апофеозом вечера чуть не стала драка со мной в главной роли. Ко мне начал клеиться какой-то придворный, а одна ревнивая девица попыталась его увести. Ну, я ей чуть шевелюру подправила и отпустила. Точнее, меня оттащили от несостоявшейся соперницы. После всего случившегося, советник лично отнес меня в комнату, боясь, что по дороге я себе еще приключений найду. «И знаете, что самое интересное?» – протянул он, хитро улыбаясь. Я отрицательно помотала головой. «Вы ко мне всю дорогу приставали». Я почувствовала, как мои щеки предательски покраснели. «Мне пришлось самому вас переодевать, так как служанка не могла с вами справиться». Я опустила голову, пытаясь скрыть смущение, а также задушить неизвестно как проснувшуюся совесть. Она требовала извиниться, но я этого делать не собиралась. «А что? Советник весьма видный мужчина, и шрамы его совершенно не портят». «Да и я соскучилась по ухаживаниям и объятиям. Вот результат. Все равно ничего же не было». Пока я мысленно боролась со своей совестью, советник следил за моей мимикой, но, похоже, так и не увидел того, что ожидал. «Так зачем вы пришли?» — повторила я вопрос и с помощью магии наколдовала себе графин с водой. «Хотел обсудить те два заказа», — ответил он, закидывая ногу на ногу. «И что с ними?» Я утолила жажду, и жизнь стала чуточку веселее. «Есть ли противоядие от этого зелья?» «Нет». «Вообще?» Я кивнула. А если уменьшить концентрацию? Не получится. Зелье имеет специфический запах. Если отклониться от нормы, то ничего не выйдет. Подозреваю, что тот, кто заказал его, о свойствах и запахе знает. А в чем, собственно, дело? Просто хотел проверить свои догадки. Пробурчал раздосадованный Тобиас. Мда, такая работа до добра не доведет. Постоянно надо быть на чеку, а то и заговор какой пропустить можно. Я так понимаю, что готовить его не стоит. Решила уточнить. «Не стоит», — подтвердил Тобиас, поднимая на меня взгляд. «Если будут еще подобные заказы, прошу мне сообщать». «Хорошо», — пообещала я, и советник покинул мою комнату. Хотелось обдумать сложившуюся ситуацию, но организм настойчиво предлагал сходить в душ. Пришлось подчиниться. После водных процедур отправилась в гости к Кире. Интересно, как она себя чувствует. Вышла в коридор и наткнулась на мырму и шарту. Выглядели они не лучше меня». Кажется, вчера алкоголем злоупотребили все. Как оказалось, девушки шли ко мне, чтобы расспросить о вечере. Все вместе мы пошли будить демоницу. Та валялась на кровати и мучилась похмельем. Мы забрались к ней, расположились поудобнее, и я рассказала подругам о том, что было вчера. «Чтоб мне с наковальней поцеловаться!» – выдала Шарта, чуть не свалившись с ложа. «Гоблин меня за пятку!» – вторила ей Мырма, ударяя кулаком по подушке. Кира решила не комментировать вчерашние события, но я ухмылка говорила о многом. «Значит, ты у нас к советнику приставала?» – протянула подруга, разворачиваясь ко мне. «Надо же! То есть тебя из всего моего рассказа только это зацепило?» – в тон ей спросила я. Шарта с Мырмой заинтересованно переводили взгляд с меня на демоницу и обратно, но в разговор не вмешивались. «Ага, остальное мы с тобой не раз проходили». Прокомментировала подруга, и девушки взглянули на меня с интересом. И как советник? Никак. Пожала плечами я. Посмеялся и ушел. Рассказывать остальное я пока не хотела. Не стоит втягивать девушек в непонятную игру. Тем более, насколько я знаю характер Киры, это может стать слишком опасно. Любит она совать свой хвост куда не надо. Возможно, Тоби осправ, и эти зелья заказали, не зная о свойствах. Посмотрим. Сейчас загадывать не стоит. «Рина, а как ты к советнику относишься?» – неожиданно спросила Мырма, заставив меня сесть на кровати. Сама же она продолжала лежать и хитро улыбалась, глядя на меня. «Нормально», – повернулась я к ней. «А что ты имеешь в виду?» «Ну, может, он тебе нравится и все такое?» – в глазах Арчанки плясали смешинки. «Хм, не задумывалась об этом», – честно призналась я. «Вообще, он довольно неплох», – вздохнула, – но характер подкачал. Кто бы говорил. Вставила свои пять медиков Кира. У самой-то характер не лучше. «Эй, я пошутила!» Вскрикнула она, когда я запустила в нее подушкой. «Твой характер даже хуже!» В демоницу полетела вторая подушка, и Кира со смехом слетела с кровати. Мырма и Шарта с улыбкой следили за нашей потасовкой, но не лезли в нее. Через пару минут нам с Кирой это надоело, и мы вновь улеглись на кровать, чтобы просто поболтать, а также обсудить, какой прием будет у Эмили. Вампиры довольно скрытные существа, и побывать у них в гостях удается не каждому. Естественно, нам было любопытно. Еще бы понять, что надеть на данное мероприятие. И пока подруги активно обсуждали наряды, я отправилась в библиотеку. Мне хотелось найти больше конкретной информации об анкурах. Почему-то в каждой книге находилось очень мало сведений об этой расе. И при возникновении очередного вопроса приходилось бежать в библиотеку. Например, как выглядит замок изнутри, и что тут все же происходит? К моему огромному огорчению я так ничего и не смогла найти. Оставалось лишь пойти и начать пытать советника, но, боюсь, это не самая лучшая идея. Ладно, подождем немного и посмотрим, как будут развиваться события. Вернувшись из библиотеки, обнаружила, что родители через инфокристалл оставили мне сообщение и просили связаться, как только будет возможность. Сердце ёкнуло, ничего хорошего я не ждала. Мысленно помянув всех нехорошими словами, села в кресло и вызвала родителей. «Катрина!» – тут же откликнулась мама, будто ждала ушара, Шара. Я чуть не подпрыгнула. «Ты что творишь?» «А что случилось?» Не поняла ее агрессии я. «Сегодня показали рейтинги, и ты там третья!» Обрадовала она меня и подняла мне настроение. «Не смей улыбаться! Ты должна быть первой!» «Мама, это зависит не от меня!» Я попыталась придать лицу серьезное выражение, но в душе очень радовалась этим новостям. Все решает принц. Кстати, а кто сейчас в фаворе? Эмили и Эльвария. Проворчала матушка, явно недовольная таким поворотом событий. Дорогая, прошу тебя, постарайся понравиться принцу. Ты же способная девушка. Мамуля, хватит пытаться выдать меня замуж, вздохнула я. У тебя же есть младшая дочь, займись ею. Сначала надо пристроить тебя, ты мое, извини мне, надо бежать, сказала я, прерывая связь, иначе это может затянуться надолго. Нет, я люблю своих родителей, но их маниакальное желание сплавить меня замуж начинает действовать на нервы, честное слово. И ведь у них еще дети есть, занялись бы ими. Но они считают своим долгом для начала сдать меня в надежные руки. Ладно, не будем о грустном. Тем более, что завтра вечеринка у вампирессы, и это по-любому будет интересно. Остаток вечера прошел гладко. Я дочитала книгу о ядах и противоядиях и решила, что нужно сделать про запас пару универсальных зелий. Мало ли. Вечер следующего дня стал для меня настоящим испытанием. Просто для праздника мне предоставили очень узкое платье, насыщенного зеленого цвета. Оно имело вырез с сердечком на груди и сидело, как вторая кожа. Я в него еле влезла. Ну что за мода такая? Хорошо, что от колен платье расходилось валаном кружева и давала возможность ходить. Правда, его дополняли высокие каблуки, так что двигаться мне предстояло очень медленно и осторожно. Волосы пришлось заплести в сложную косу, украсить кристаллами и нанести довольно вызывающий макияж и зачем я Киру послушала? А ведь демоница выглядела так же, только ее платье цвета спелой вишни, имело два упомрачительных разреза по бокам, тянущихся до самого бедра. Боюсь даже представить, в чем будет сама виновница торжества. Впрочем, именно она настояла на том, чтобы предоставить всем наряды для этого вечера. Маленькая просьба, так сказать. Готова? – спросила подруга, влетая в комнату ураганом. «О, да ты просто куколка!» «Угу!» – буркнула я. «Осталось понять, как в этом двигаться!» «Красиво от бедра!» – хмыкнула она и хлопнула меня пониже спины. «Вперед!» Я смерила ее хмурым взглядом. По дороге мы встретили Мырму и Шарту, сделавших нам комплимент. Приятно, конечно, но весьма неудобно. Дружной компанией мы направились на прием. Подошли к дверям, открыли их и замерли. Перед нами был готический замок. Стены из серого кирпича, мебель полностью черная, занавески на окнах серые, с черной окантовкой по краю. Под ногами камень и никакого намека на ковры. Под потолком светильники, которые едва горят. Ощущение такое, будто находишься в склепе. Но это не самое жуткое. Я не раз слышала, что у вампиров довольно своеобразное чувство юмора, и сегодня смогла в этом убедиться. Все дело в том, что еда на столах скорее вызывала отвращение, чем возбуждала аппетит. Тут были человеческие пальцы, которые на самом деле оказались пирожными. Конфеты, глаза, салаты очень напоминали внутренности, а вместо обычного мяса отрубленные руки, ноги и другие части тела. Все это было не настоящее, а сделанное из обычных продуктов. Просто смотрелось очень натурально. Из напитков – кровь девственницы, томатный сок, а также красное вино. В общем, народ впечатлился, а кое-кто из дам даже в обморок упали от столь интересного меню. Я и сама слегка испугалась, но потом поняла прикол и с радостью решила в нем поучаствовать. Удивлена, что Эльвария не устроила истерику, хотя явно была близка к этому. Серое лицо и трясущиеся руки о многом говорили. «Глазик!» – я протянула к конфетку. «Благодарю!» – улыбнулась она и тут же засунула ее в рот. «Внутренностей!» Я кивнула и протянула тарелку для салата. Мырма и Шарта быстро включились в игру, и мы вовсю наслаждались кислыми физиономиями за соседними столами. Тут тоже все были разбиты на группы по 4-8 человек. Естественно, нас как конкуренток к хозяйке вечера усадили подальше от принца, но я этому даже радовалась. Эмили отдала предпочтение черному платью, очень похожему на мое, только с кружевными рукавами. А принцесса, как обычно, была в розовом, и на этот раз облегающем. Не могу сказать, что ей очень шло. Фигура не та, чтобы такое носить. Советник сидел рядом с принцем и королевской четой, и выражение лица у него было грустное. А вот разноцветная леди не наблюдалась. Неужели ее куда-то по-тихому отправили от греха подальше? А нет, нашла. Она сидела в конце стола и зло сверкала глазами в сторону Тобиаса. «Кажется, я догадываюсь, почему грустит советник». «Крови?» — подняла бутыль вина Мырма. Ей тоже понравилась такая задумка, и она поддержала нашу игру. С радостью! Мы наполнили бокалы и выпили. «Ммм, вкусно! Интересно, а какие развлечения будут? Или их не должно быть?» «Если верить легендам, то вампиры любят устраивать оргии, а потом убивают людей». подвешивая их под потолком и выпивая кровь. Но это лишь сказки, которыми пугают детей. Примерно час мы наслаждались угощением, оказавшимся выше всяких похвал. Если бы не вид, то было бы еще лучше. А потом Эмили решила устроить гостям развлечение – лабиринт страха. Название меня заинтересовало, и поучаствовать я не отказалась бы. Суть сводилась к тому, что нужно пройти по темному извилистому коридору, не пользуясь при этом источниками света. Хм, забавно. Кира тоже захотела испытать новые ощущения, но мы решили немного подождать и посмотреть, что будет происходить. Первыми пошли мужчины, и после выхода из лабиринта они выглядели удивленными и веселыми. А вот стоило зайти девушке, как раздался истошный виск. Интересно, что же там такое? Наконец подошла наша с Кирой очередь. Первой зашла я. Шаг вперед, и темнота полностью окутала меня. Не видно вообще ничего, даже на расстоянии вытянутой руки. Усмехнувшись, пошла навстречу приключениям. Ничего не происходило, и я даже заскучала, а потом неожиданно справа вылезла рука и ущипнула меня за нижние 90. Вот это скорость, я даже среагировать не успела. Сердце подпрыгнуло к горлу, еще несколько шагов, и перед лицом резко выскочил светящийся паук со скалом, как у волка. Но я была на чеку, и он получил удар, отлетев в темноту. За поворотом меня поджидал зомби с лопатой в руках. Я тихо заржала, настолько комично он смотрелся. Причинять ему вреда не стала и обошла стороной, зная, что Кира отомстит. И уже через минуту раздался истошный визг зомби. Потом меня еще пару раз пытались схватить, но сноровка помогла, и кто-то получил по всем полагающимся местам. На меня с потолка сыпались цепи, копала кровь, и два раза навстречу выскакивали какие-то монстры. Забавно, должна отметить. Из лабиринта я вышла довольная, так же, как и Кира. Нам понравилось, а вот некоторые девушки до сих пор пребывали в обмороке. Нежные создания. После столь интересного развлечения мы вернулись за стол. Правда, долго наслаждаться обществом подруг мне не удалось. Объявили танцы. Принц пригласил хозяйку приема, чем вызвал зависть у Эльварии. Та надула губы и сверлила соперницу злым взглядом. «Могу я пригласить вас на танец?» Услышала я глубокий бархатный голос, пробиравший до костей. Повернулась и узрела мужчину, одетого во все черное. В прорезях маски сверкали аквамариновые глаза. Не знаю, что на меня нашло, но я протянула руку и безропотно пошла на танцпол. Зазвучала приятная мелодия, и его рука опустилась на мою талию. Даже сквозь ткань я чувствовала жар, исходящий от его ладони. Ощущение в целом было мне приятно, но и одновременно что-то меня настораживало, а инстинкт истошно вопил об опасности. Но с виду ничего плохого не происходило, мы просто кружились под музыку вместе с остальными парами. Он не пытался со мной говорить или делать какие-то намеки. Но я ощущала трепет, кожа покрывалась мурашками и неимоверно хотелось прикоснуться к нему. Сделать шаг и приблизиться вплотную, нарушив тем самым рамки приличия. Странно, такое поведение на меня не похоже. Когда танец закончился, партнер отвел меня обратно к столику. «Рина, что с тобой?» Спросила Кира с тревогой, глядя на меня. «Ущипни меня». Попросила я и тут же почувствовала боль в левой руке. Значит, мне не привиделось. «Рина?» В голосе подруги слышалось беспокойство. «Это прозвучит глупо, но мне кажется, что он ментальный маг», вздохнула я, пытаясь прийти в себя. «Не может быть, их же всех уничтожили», возмутилась подруга. Она была права, ментальных магов стерли с лица земли более сотни лет назад. Их боялись за силу и власть, которой они обладали. Один лишь взгляд, и ты выполнишь любое желание, любой приказ. Но если он не менталист, что тогда со мной произошло? Я рассказала подругам о чувствах, что возникли у меня во время танца. «Катрина, может, ты просто влюбилась?» – неожиданно предположила Шарта, заставив меня поперхнуться вином. Гномка улыбалась и делала вид, что это не она произнесла. «Нет», – отмахнулась я. «Это скорее наваждение, желание стать ближе». «А только менталисты могут влиять на сознание». Задала довольно интересный вопрос Мырма. «Нет», — ответила Кира, кладя на свою тарелку очередную гадость неизвестного происхождения. «Этим свойством обладают инкубы, и посмотрела в сторону моего партнера. Но он анкур, если судить по ауре». «Хм, это становится интересно». «Я с ней была полностью согласна. Если он анкур, то откуда магия инкубов? И вообще, при союзе анкура и другой расы, какую силу получает ребенок? Кем он становится?» С каждой минуты я все больше понимала, что об этой расе мало что известно, и мы даже понятия не имеем, за кого в конечном счете можем выйти замуж в случае выигрыша. Не нравилось мне такое, и этот незнакомец не просто так воздействовал на меня. У него явно какие-то планы, а значит, мне надо подготовиться. Кира, мне нужен амулет от воздействия инкуба. Лишь она могла достать мне такой в самые короткие сроки. Думаю, стоит сделать три. Я посмотрела на Мырму и Шарту, и те закивали. Демонице опасаться не стоило, на нее очарование инкубов просто не действовало. «Что собираешься делать?» – поинтересовалась Мырма, накладывая мне мясо. У нее в тарелке уже лежал приличный кусок в пряно-ароматной приправе. Арченко очень любила все острое. «Сегодня просто отдыхать». «Я устала, потерла виски. А завтра пойду за ответами». «К советнику». Не удержалась от подкола Кира, хитро глядя на меня и не пытаясь скрыть ехидную ухмылку. «Нет, у меня на примете есть другой», – ответила я, оставив имя в секрете. «Пусть помучаются». Благо, подруги не стали задавать лишних вопросов, и мы продолжили веселье. Хотя назвать это весельем было сложно, лично я просто наблюдала за происходящим. В данный момент принц кружился в танце с Эльварией, сиявшей как звезда, то и дело хлопая ресницами и надувая губки. Смотрелось немного комично, но в этом ее суть. Эмили болтала с королевой и выглядела весьма довольной. Король что-то выговаривал советнику, иногда поглядывая в сторону моего несостоявшегося кавалера. А тот стоял в углу с бокалом в руке и осматривал зал взглядом опасного хищника. Наши глаза на секунду встретились, и он отсалютовал мне бокалом. Сердце предательски дрогнуло. Нет, надо поскорее обзавестись амулетом, а то добром это не кончится. Хорошо еще, что прием подходил к концу. И вскоре можно будет пойти в свою комнату и привести мысли в порядок. Из зала я вышла с подругами, и это спасло меня от общества тайного кавалера, так как я успела заметить, что он попытался пойти следом за мной. Не нравится мне это. Совершенно. Надо ли говорить, что спала я плохо? Мне снился таинственный незнакомец. Мы с ним вытворяли такое, что я проснулась в поту и со стоном на устах. Черт! Пришлось срочно лезть под холодную воду и приводить свои мысли и чувства в порядок. После этого стало чуть легче, и я отправилась в гости к Кире. Та не стала долго ходить вокруг да около и протянула мне маленькую подвеску в виде короны. У меня на руке был обычный с виду серебряный браслет, и к нему крепились обычные с виду подвески. Но каждая из них несла в себе защиту. Сердечко – мощный щит, стрела – ударное заклинание. Зеркало помогало от приворота. И вот теперь у меня была еще и корона от воздействия инкубов. На душе стало чуть легче. Выйдя из комнаты Киры, я попросила охранника проводить меня к Неру Ликасу. В данный момент только он мог ответить на мои вопросы. Как оказалось, обслуга и преподаватели жили этажом ниже. Через пару минут я стояла у двери. Подняла руку, постучала и, дождавшись разрешения, вошла. Кнер сидел за письменным столом и что-то изучал. «Кнера?» – он был сильно удивлен моему приходу. «Мы можем поговорить?» – спросила я, подходя к столу и садясь в мягкое кресло. «Конечно». Кнер Ликас выпрямился. «О чем вы хотели поговорить?» «У меня есть несколько вопросов, но никто не может на них ответить». Грустно вздохнула я и сделала вид, что сильно расстроена этим. «Может, вы сможете?» В глазах сплошная надежда. «Постараюсь помочь», — заверили меня. «Расскажите мне о гареме. Как он устроен, кто руководит и что вообще должны делать фаворитки?» Кнерликас взглянул на меня пристально, словно изучая, но я выдержала взгляд и приготовилась слушать, ведь, судя по его лицу, он не прочь поделиться сведениями. Рассказ вышел довольно занимательным. В возрасте 18 лет принцу впервые набирают гарем из представительниц разных рас, при этом он не обязан сразу жениться, только если сильно пожелает. Выбранная кандидатка остается в замке на 5 лет, и ее единственной задачей является продолжение рода, желательно не единожды. После этого она может либо остаться, либо уйти. Самим же гаремом правит королева. Она решает, кто из девушек будет делить ночь с повелителем. При этом один день всегда остается для нее. Несмотря на то, что король женат, у него есть пять официальных фавориток, и пришла пора принцу тоже ими обзавестись. Каждой девушке, оставшейся в замке, предоставляются покои, обслуга и все необходимое. Она ничем не занимается и лишь наслаждается жизнью. Если же девушка становится женой, то в ее обязанности входит следить за частью прислуги и распределять ночи между собой и фаворитками. Всех детей, рожденных в замке, воспитывают одинаково, но наследником может стать только ребенок, рожденный в официальном браке. Остальные вольны заниматься, чем хотят, и претендовать на власть смогут лишь в случае кончины основного наследника. У нынешнего короля 10 детей, из них 4 мальчика, и трое могут не надеяться на получение трона. Хотя их обычно назначают на какие-то должности при дворе, довольно высокие, а дочерей выдают замуж за какого-нибудь принца из соседней страны. чтобы укрепить союзы и избежать конфликтных ситуаций, чреватых войной. Но разве так не скучно жить? Удивилась я после того, как Нэр закончил рассказ. Тут каждый решает сам, пожал плечами он. А какими силами наделяется ребенок от анкура и представителя другой расы? Любой малыш, родителем которого является анкур, тоже будет анкуром. Раса второго родителя не имеет значения. Но зачем тогда вообще это устраивать? Я не понимала логики. «Все дело в том, что последние столетия анкуры вымирают, детей рождается все меньше. И только смешивание крови помогает предотвратить катастрофу», – печально изрек Ликас. «Получается, что все девушки тут, как инкубаторы для будущего потомства, не смогла сдержать сарказма я. Ну, я бы не был столько категоричен, попытался успокоить меня Кнер. «Скорее вы одна из тех, кто может помочь сохранить мир на Земле». Звучит красиво, но на самом деле выглядит ужасно. Поморщилась я от представленной картины. Благодарю за ответы. Кнерлика скивнул. Я встала с кресла и направилась к себе. Теперь у меня была пища для размышлений. Причем довольно богатая. Но одно я поняла наверняка. Оставаться тут нельзя. Один неверный шаг, и меня затянет в паутину, из которой уже нет выхода.